Глава вторая. Тихий городок. Когда-то Акантон был большим портом. Акантон великий, Акантон славный, Акантон могучий. Давно это было. Город Львов, Акантон. Грозная приморская крепость. Тяжелые гранитные бастионы все еще высились над берегом. Толстые стены казались все такими же несокрушимыми. Все так же над высокой главной башней вился голубой флаг с тремя серебряными львами. Вот только пообтрепался флаг и выцвел. И не голубой он был сейчас, а какой-то неопределенный. Покрылись серо-зеленым мхом камни бастионов, крошились и осыпались зубцы стен. И не видно было на сторожевых башнях грозных катапульт. Кое-где на стенах между огромными камнями пробивалась трава, выросли даже молоденькие деревца. И многие годы уже не горит огонь на маячном бастионе. Песок и тина заносят порт. Обмелили купеческая гавань и морская. Ни одна галера не рискует теперь приблизиться к порту. Только маленькие рыбачьи лодки скользят по зеленой мутной воде. А когда-то в порту стояли десятки кораблей с заморскими товарами. Кипела жизнь. Все можно было купить в порту Акантона. Шелка и пряности. Драгоценное сандаловое дерево и закаленные мечи, редкостные благовония и волшебный рог единорога, диковинных зверей. Но только давно же это было. До начала времени западного ветра. Постоянные западные штормы сделали плавание к окантону небезопасным. Внезапно возникли десятки песчаных милей. Неведомо откуда поднялись острые скалы и преградили подход к порту. И опустел он. Вдоль длинных каменных причалов стояли теперь не громадные корабли, а крошечные вотчонки. Обветшали склады, оказавшийся вечным гранитный арсенал и вовсе развалился. Мирно догнивали на берегу некогда грозные боевые галеры. Да и сам город приходил постепенно в упадок. Многие кварталы просто исчезли, и засеянные поля и сады разрастались, укрывая руины. От всего былого величия крепости Остался один только чудовищный каменный мол, протянувшийся далеко в море. Он был высок, почти как крепостная стена, и даже в самый сильный шторм волны не могли перехлестнуть через него. Нет, случались такие штормы, что валы поднимались и много выше, чем мол, так что не высота его была тому причиной, нет. Таинственные строители, а кто строил мол, уже никто не помнил, поговаривали, что и не люди вовсе это, положили в его основание там, где завершался моу небольшой наблюдательной башенкой, наговорный камень. Ярким белым пятном выделялся он на фоне серовато-красного гранита, просвечивая сквозь воду. Этот камень запрещал любым злым силам приближаться, и даже сейчас, когда штормы и наводнения сметали один за другим приморские города, жители Акантона спали спокойно. Хотя и ходили слухи, что однажды морской король возьмется за город всерьез И тогда никакой наговорный камень не спасет. Так что лучше заранее послать людей договориться, откупиться. Ну да ладно, как станет плохо, так и поговорим. А пока жить можно. Не стоит зря спешить. Успеется. И вообще, вон снова что-то тучи собираются. Пошли-ка лучше по домам. Но уходили не все. Хани и Ча не любили в шторм стоять на площадке наблюдательной башенки на конце Мова и смотреть, как волны с грохотом налетают на камни, поднимая вверх фейерверки сверкающих брызг, как летят прямо в лицо клочья пены. Так легко было представить, что стоишь ты на стремительно несущемся по волнам корабле. Ветер бьет прямо в лицо, точь-в-точь, точь, как сейчас. И скоро ты увидишь что-то таинственное и опасное. Первым корабль увидел Чани. Он вообще все замечал первым, но Хани не завидовал старшему брату. Смотри. Хани, закрывая глаза руками от летящих брызг, вгляделся. Галера, согласился он. Чани прищурился и немного подумав, определил: с юга. А ты откуда знаешь? Сам догадайся. Хани пожал плечами. Не, не вижу. Эх ты, знаток. Насмешливо бросил Чани. Посмотри на носовую фигуру. Неужели забыл, что Орлов только на юге ставят А! -а, -а. Вот только флаг я что-то не могу разглядеть. Черное с золотом, золотой факел. Чани наморщил лоб, вспоминая. Это значит, это значит, Танхарес. Хани всплеснул руками. Ух ты! Настоящие волшебники! А ведь они раньше к нам никогда не заходили. Слушай, побежали, посмотрим. Я никогда не видел живых колдунов. А говорят, там у них все колдуны. Нет, правда, пошли. Действительно интересно, зачем он к нам заявился. Конечно, вид у него не блестящий. И в самом деле, галера выглядела так, словно только что вырвалась из тяжелейшего боя. Борт ее был проломлен. Вместо мачты торчал жалкий зазубренный обломок. Корму, похоже, кто-то долго и старательно глодал. И двигалась галера как-то странно, рывками. Здорово же ее потрепало штормом, с видом знатока заявил Хани. Штормом? Недоверчиво переспросил брат. А то чем же? Мало ли, уклончиво ответил Чани. И правда, глаза Хани загорелись. Как я сразу не догадался. Не иначе, как морской король тут колдовал. Брось, махнул рукой Чани. Вечно ты выдумываешь всякий вздор. Тебе постоянно волшебство мерещится. Что правда, то правда. Но посудите сами, разве может быть иначе, когда живешь в таком городе? Хани действительно повсюду видел колдунов и волшебников. Ведь в каждой сказке говорится о них. И эти сказки были еще более увлекательны, потому что взрослые запрещали говорить о драконах и привидениях. Но когда идешь по кривой узенькой улочке к порту, так и кажется, что вот-вот из-за поворота выскочит, ну, гном хотя бы. А вот брат в это не верит. Но тогда на что он намекает? Может и мерещится, а может и не мерещится. Ты же сам говоришь, что здесь что-то не так. Я не говорю ничего, я сам не знаю. Ну так пойдем и посмотрим. Это же так просто. чани усмехнулся. А что? Пойдем. Все равно Галера сейчас пристанет к пятому причалу. И ты сам убедишься. Ха, знаток. Еще бы, ведь в купеческой гавани все остальные причалы развалились. В этот момент Галера проходила как раз мимо них, и Чань увидел стоящую на корме фигурку, закутанную в длинный черный плащ. Ему показалось, что человек этот пристально смотрит на него. И что он уже где-то видел эту... Где-то он ее видел.